Глава третья. Попала так попала. Так это что же? Это он? Это ей жених Леонель? Не может этого быть. Леона, девочка моя, а вот и ты. Мы тебя уж заждались, дорогая. Ко мне навстречу поспешила красивая женщина в темно бежевом пышном платье, лет тридцати пяти на вид, с такими же золотыми волосами, как у меня, и яркими зелеными глазами. А приблизившись, сделала вид, что хочет поцеловать меня в щеку. На деле же зашептала. Желаю удачи, родная. Сегодня решится твоя судьба. И если ты не хочешь обратно в академию, то постарайся очаровать лорда всеми возможными способами. И отстранилась. Все с той же милой улыбкой. Я же напряглась еще сильнее. Мне что, предлагают собой торговать? Что значит очаровать всеми способами? Не танцевать же мне перед ним. В конце концов, тем более не собираюсь я никого очаровывать, к тому же всеми возможными способами. Только как бы это донести до всех. Спасибо, Ола, ты свободна, кивнула она горничной, которая привела меня сюда. После чего девушка сделала книксен и моментально удалилась, словно ее тут и не было. Я тоже постаралась улыбнуться в ответ, но вышло плохо. Постоянное нервное напряжение отдавало о себе знать и соображала: с каждой минутой я все хуже и хуже. Того и гляди, соглашусь со всеми доводами и предложениями, чего очень не хочется делать. Однако я постаралась взять себя в руки и подумать над всей этой ситуацией как можно более здраво, насколько это было возможно в данном случае. Эта женщина, похоже, мама Леоны, хочет для дочери счастья, но не заставляет что-то делать против воли. Это хорошо, очень хорошо. Знать одна замуж, меня никто отдавать не будет, и договориться с родителями девушки будет немного проще, чем я ожидала. А еще это означало, что либо Леонель выходит замуж за лорда Дарк. Так, лучше без имен, иначе запутаюсь. Либо выскакивает замуж, либо едет учиться. Так это же здорово. Понятия не имею, где и чему тут учится, но я согласна. Учиться хочу и сильно. Вот прямо до дрожи в коленях и потери сознания. Но точно не замуж. Я и магию согласна освоить, если она у меня есть. То есть у Леонель И родители не видеть целый год игры из гранит науки и в общем, осталось только отделаться от жениха. Её говорить родных, что учеба – именно то, чего я хочу сейчас. Все это я, конечно, проговорила у себя в голове, не рискнув озвучить раньше времени. Лучше пока помолчу и постараюсь понять, так ли решительно настроен этот самый лорд на женитьбу со мной. Ой, то и следи ли Анэль, особенно если учесть то, что я видела во сне. Если этот лорд вызывал душу именно Леоны, то тогда еще не все потеряно. Леди, настолько я поняла, не устроила лорда по всем фронтам. То ли магия у неё не того цвета, то ли несовместимость у них, а то, что я попала в ее тело, этому лорду лучше не знать. Мало ли как он отреагирует на такой подлог, который сам же и учудил. К тому же, я понятия не имею, что может означать мой ослепительно белый свет, который в камне для спиритических сеансов оказался. И наручники эти, вдруг они как-то связали нас вместе. Нет уж, мне сейчас связываться с этим человеком не нужно, и даже опасно. Вон он как пристально за мной наблюдает. Даже несмотря в его сторону, я чувствовала на себе его леденящий душу взгляд, тёмный, опасный, пробирающий до костей и сковывающий сердце. В зале ощутимо похолодало, словно я вдруг оказалась не в центре комнаты, а посреди улицы холодным зимним вечером мгновенно захотелось сжаться в комочек и провалиться сквозь землю, ну или сквозь пол в данном случае, только чтобы не ощущать этого еще до костей взгляда. Но поднять взгляд на него я боялась. Боялась того, что этот мужчина поймет все и сразу, что я не та, за кого себя выдаю. Однако нужно перестать трястись, как осиновый лист и успокоиться. Паника еще никого до добра не доводила. Так, дыши, Лена, и просто представь, что ты играешь в спектакль. Да-да, такой же, как в старшей школе. Представь, что ты на сцене и должна убедить всех вокруг, что ты это Леонель, аристократка, и знающая себе цену девушка, которая мечтает захомутать завидного жениха. Вот только мне этого делать совсем не стоит. Наоборот, нужно от него отделаться всеми правдами и неправдами. Однако в роль я все же постаралась вжиться. Мне ни один день играть придется, Скорее всего, сильно сомневаюсь, что именно сегодня попаду обратно к себе домой, или проснусь утром и пойму, что все это было лишь сном, большим кошмаром, который наконец закончился. Однако умом я понимала, что это далеко не сон. Пока я это все обдумывала, мы уже успели подойти к красивому диванчику с резными ножками. Лорд встал и слегка поклонился в видимо, этого требовал этикет. Так что я тоже вспомнила о старинных правилах приличия и сделала что-то, по моему мнению, напоминающий реверанс, который, правда, не особо получился. И я впервые за все утро порадовалась, что на мне пышное платье, которое успешно скрыло мое неумение и неповоротливость. Это еще можно было списать на слишком утягивающий корсет и волнение. Уф, и как они тут в этих удавках вообще ходят? Леди Леониль, рад видеть вас в добром здравии. Вы прекрасно выглядите. Раздалось над ухом бархатное обращение мужчины, а у меня толпа мурашек галопом поскакали вниз по спине, затерявшись где-то в районе вниз, в общем, поскакали. Как можно в одном предложении соединить мягкость обращения и сквозивший в нем лед, который плавно скользил по коже и проникал прямо в сердце. Вот не хотела я смотреть на этого лорда, совсем не хотела, но взгляд все же подняла, хотя бы ради приличия и Ой, зря я это сделала. «Определенно зря. Лучше бы прослыла невежды из-за зноба, но зато не утонула бы в этих синих омутах, смотревших на меня с интересом и холодным расчетом». И от этого взгляда, неуклонно начали подгибаться колени, а в голове образовался туман, густой, вязкий и не дающий собрать мысли в кучку. Его взгляд плавно прошел по лицу, мягко очерчивая линию губ и спустился ниже на шею, где ниистово билась маленькая жилка. Затем снова вернулся к глазам, проникая в самую душу. Мне даже показалось, что в синих омутах мелькнуло серебро. Но, может, это было только лишь мое ображение? А ведь мужчина меня изучал, пристально так, внимательно и с интересом, словно я была неким редким экземпляром, на который наконец можно было взглянуть и оценить по достоинству. Именно это сравнение помогло мне очнуться от странного наваждения, и я в свою очередь тоже смогла внимательнее рассмотреть жениха. Передо мной стоял высокий, широкоплечий мужчина с аристократичным, правильным волевым лицом, с уже запомнившейся мне ямочкой на подбородке. Сейчас он тоже был одет в свободную белоснежную рубашку, черный жилет с ненавязчивым орнаментом, такие же черные брюки и сапоги. Поверх всего этого был накинут синий камзол серебряная вышивка и неизменный шейный платок с брошью в виде дракона. Значит, не зря я его про себя драконом называла. Густые темные волосы были забраны в низкий хвост, они разбросаны в легком беспорядке, как ночью. А глаза буквально приковывали к себе внимание, яркие, лучистые, по цвету напоминающие вечернее небо. Они в буквальном смысле гипнотизировали. Взаимно, милорд", только и смогла вымолвить, так как все слова напрочь вылетели из головы, оставив после себя звенящую пустоту. Вот это да. Никогда бы не подумала, что от одного только взгляда Можно потерять до речи. Читала об этом совсем недавно. Недале, как накануне в Машкиной книге, ругала тогда еще эту попаданку, что за себя надо уметь постоять, а сама туда же. И сейчас я уже не была такой уверена, что не хочу замужества. Лорд Драгон, давайте все же поговорим о цели вашего визита. С моей дочерью вы сможете поговорить и позже. Отлёг другой мужской голос. Я обернулась и заметила стоящего рядом с матерью Леонель мужчину лет пятидесяти с мрачным взглядом, неотрывно наблюдающим за нами. Так, похоже, это папа. Высокий, статный мужчина с лёгкой проседью на висках, со строгим, волевым лицом. Одет он был примерно так же, как и Дарган, только в тёмно-зелёной гамме. Лорд на этих словах чуть вздрогнул и, как мне показалось, скривился. Хм, интересная реакция на перспективу остаться наедине со своей невестой. Конечно, лорд Легранд Вы совершенно правы. Не будем терять времени. Так, мой потенциальный жених лорд Дарган, а отец да и я сама Легрант, Нужно запомнить. И пока мы все рассаживались по диванам и креслам, я мельком оглядела комнату, в которой находилась. Это была гостиная с большим камином из белого камня, светлой мебелью и обилием зеркал, картин и всевозможных адекварных штучек. Любая тумба, столик или полка обязательно была заставлена различными шкатулочками, баночками, канделябрами или рамками с фотографиями. На окнах светлые, но тяжелые шторы с кистями, под потолком люстра с неизменными магическими светлячками, а под ногами пушистый ковер. В общем, классический старинный интерьер. Итак, лорд Дарган, вы настояли на встрече, начал отец. Сказали, что дело касается вашей с Лианель помолвки. Что-то случилось? К сожалению, да. Начал мужчина и посмотрел на меня холодным, полным мрачной решительности взглядом, от которого я невольно напряглась. Я прибыл сообщить, что расторгаю помолвку и больше не желаю видеть леди Лионель в роли своей невесты. Вот на этих словах наступила тишина, давящая такая неприятная, пробирающая до костей. Похоже, моих родителей, ой, то есть родителей Лионель это не устроило. Я же наоборот смогла с облегчением выдохнуть, что не придется тапками отбиваться от сомнительной перспективы стать в первый же день поподанство чьей-то женой, даже несмотря на небольшой укол разочарования. Что же так ей понравилось лорду Дарга, но что он решил отказаться от такой идеальной девушки, да еще в такой грубой форме? И что же послужило такому решению? Все так же спокойно, но заметно более напряженно спросил отец, словно прочитав мои мысли. Мама же девушки молча и нервно теребила юбку. Проведенный ритуал вызова. Что? Что? В унисон вскрикнули родители, заставив меня невольно вздрогнуть. Это не про какой ритуал говорят. Вы посмели провести запретный ритуал с душой нашей дочери, продолжила отец. И смейте так открыто об этом заявлять? Вы знаете, что вам положено за это самоуправство. Знаю. И отвечу за свои действия, если это будет нужно. Прошу простить меня за данный поступок, но это мое решение, и оно не оспаривается. А в голосе ни капли раскаяния. Лорд не чувствовал себя виноватым от слова совсем. Да и судя по холодному и совершенно спокойному взгляду, направленному конкретно на меня, этот Дарган сейчас не испытывал ни капли вины или раскаяния, скорее наоборот. А еще пристально наблюдал за моей реакцией, как я, а вернее, леди Леанэль отреагирует на хорошую новость. А как мне реагировать? Я была очень рада этому факту, даже несмотря на неприятное ощущение осознания, что меня, ну, не совсем меня, бросили, причем так открыто и грубо. Но ни радость, ни вообще какую-либо реакцию не показывала, и сидела молча, ощущая на себе ледяной и острый, словно кинжал взгляд. «Вы хоть знаете, что могло произойти с Леоной, если бы ритуал прошел неправильно? взволнованно снова немного гневно приговорила мама. Её душа могла не найти дорогу обратно. Если бы вы завершили его не так, как нужно, Леона уже бы здесь не было. Я завершил его так, как полагается. Не сомневайтесь. К тому же, леди Леанэль здесь как прямое доказательство моей правоты. На этих словах три пары глаз устремились на меня, а я я сидела и содрогано соображала, что все же со мной произошло этой ночью. Значит, лорд Дарган и правда проводил некий ритуал по вызову души девушки и завершил его как-то не так. причем запрещенный, как я и думала. Получается, я заняла тело невесты лорда, а душа Лианэль перешла в другое тело, в моё. На мгновение прикрыла глаза, стараясь унять бешено колотящееся сердце, ведь это запросто могло оказаться правдой. Если я перенеслась сюда, в тело леди Лианэль, которая уже на тот момент покинула душа то она могла также спокойно перенестись в мой мир и мое тело, которое тоже осталось без души. Вот это я попала. Лена, девочка моя, ты в порядке? это была мама, а точнее, леди Лингранд, которая с тревогой наблюдала за моей реакцией и стремительно белеющему лицу. Я кивнула и думала, как отреагировать на эту новость. Признаться сразу, сказать, что этот лорд Дарган, чтобы его драконы покусали. И правда, завершил ритуал не так, как нужно. И что в теле юной девушки теперь находится совсем другой человек. Но вот вопрос, какова будет реакция всех присутствующих, а еще сможет ли лорд или кто-то еще вернуть меня обратно? А Леона сюда, в ее тело. Словно полоно моих мыслей, лорд Легрант тихо, но очень недовольно проговорил: "Вы хоть понимаете, что если бы что-то пошло не так, то вернуть душу нашей девочки было бы практически невозможно". На этих словах я невольно вздрогнула и перевела взгляд на отца. Что должно совпасть очень много факторов для повторного успешного ритуала, когда вы проводили его сегодня ночью. Так вот, хочу вам сказать, лорд Дарган, сегодня была ночь Артайского Новолуния, самая опасная ночь в Негларде, когда иные миры соприкасаются друг с другом. Проводить ритуал в такое время это верх безрассудства. Следующая подобная ночь будет очень нескоро, так что ваше счастье, что Леона цела и невредима. В противном случае вы бы не отделались с простыми извинениями. Я заметно побледнела, и, кажется, воздуха стало не хватать. Корсет, что ли, слишком плотно зашнуровали. Комната перед глазами внезапно куда-то поплыла, и я вместе с ней. Ночь какого-то там навалония будет нескоро. Леона, с тобой все хорошо. Ты побледнела, дочка. Может, целителя вызвать? На лоб легла прохладная рука, немного возвращая меня в чувство. Я встретила взглядом с обеспокоенной женщиной. Похоже, она и правда переживала за дочь, не на показ, не для разыгрываемой сцены, а искренне. Это проскальзывало в мимике, ласковых жестах, в взволнованном взгляде. Все же какой бы чёрствой или сухой леона не была, судя по реакции обслуживающего персонала на нее, родители ее любят по-настоящему. И от этого стало еще больнее. Ведь меня мои родители тоже любят, беспокоятся, звонят часто. И как они теперь отреагируют на совершенно другую дочь? Леона ведь по характеру на меня совершенно не похожа. А девочки? Как они оценят новую меня? Ведь мы должны были сегодня встретиться. А еще, как лорд и леди Лингранд отреагируют на меня, если поймут, что я не Леона? Мне кажется, по головке точно не погладят. Да, матушка, все хорошо, сказала я как можно спокойнее, стараясь дышать глубже. Я просто пытаюсь понять, что послужило причиной для подобного поступка. Из-за чего лорд Дарган так легко и неоправданно рисковал мной? Перевела в стрелки. В данной ситуации будет лучше, если все присутствующие будут зациклены не на мне, а на этом лорде. Будет не ладен. Лучше не выдавать себя сейчас. еще точно не время. Как бы тяжело и больно не было, нужно постараться больше узнать о переселении душ о запретном ритуале и загадочной какой-то там луне, которая бывает очень редко. Может еще удастся что-то изменить. Вот мне тоже интересно это узнать. Мешался отец Леоны, лорд Дарган. Потрудитесь объяснить свой поступок. Я все еще чувствовала небольшое головокружение и сбеж наклатчающимся сердцем повернулась к упомянутому лорду, который снова смотрел прямо на меня и смотрел так, словно подозревал, что я не Леона. Вот только этого мне не хватало. Взгляд ярких синих глаз буквально прожигал насквозь. Слишком пристально следя за моей реакцией, мимикой, любым жестом. Холодный, острый и в то же время такой горячий, что меня невольно бросило в жар. И как в одном человеке может сочетаться лютая стужа и жгучее пламя, готовое разорвать тебя на части своим контрастом. Он не спеша прошелся по лицу, шее и ключицам, невесомо скользнул по соблазнительно выделяющейся груди, заметил мои нервно сжатые кулачки, вернулся к лицу. Все это произошло за каких-то пару секунд, а я уже успела попрощаться со свободой, этим и своим миром, а также с жизнью. Просто если он прямо сейчас догадается обо всем, то мне точно не жить. Почему-то я была в этом абсолютно уверена. Нервно блеснула вмиг пересохшие губы, и этот жест не остался незамеченным. Потемневший взгляд остановился на них, и ощутимо потяжелел. А мое сердце моментально ухнуло куда-то вниз. Да, я волновалась и всеми силами старалась это скрыть. Получалось, правда, не очень. Я жду, лорд Дарган. Снова вмешался отец Леоны. Это наконец отвлекло слишком подозрительного мужчину от меня. Извольте. Лорд выдержал небольшую паузу. Я знаю, каким методом прибегают девушки, дабы на ритуале скрепления союза показать себя и свою магию в наилучшем свете. Какие запрещенные зелья применяют и что происходит после? Вы тоже это знаете. Драгон вновь выдержал паузу, обведя всех внимательным взглядом. Никто из родителей Анель не стал возражать или вообще что-то говорить. Видимо, они действительно знали, о чем именно идет речь. В отличие от меня, после таких ухищрений проигравшая, как правило, оставался наобеспчённой супруг, которого слишком предприимчивая жена смогла ввести вокруг пальца и выдать желаемое за действительное. Поэтому я решила обезопасить себя от подобной участи и посмотреть, какой настоящий цвет магии у леди Лианнель без ее ведома и вмешательства. Ну, и какой же у нее цвет? напряженно спросил отец. А как вы сами думаете, лорд Легрант, если я пришел сегодня с таким неприятным визитом, и снова острый взгляд в мою сторону. До того холодный, что мне вдруг показалось, что сердце сковывается льдом. Или это просто игра ображение на вспыхнувшие синие глаза лорда? Отец девушки ничего не ответил, лишь задумчиво кивнул, смотря куда-то в сторону. Похоже, он действительно не ожидал такого поворота, как и мама Леоны обернувшись на ее взволнованный вздох я заметила что женщина прикрыла рот ладошкой и ошеломленно посмотрела на меня леона как ты могла так приплыли получается леонель обманула не только лорда даргона но и своих родителей выдавала как он выразился желаемое за действительное значит тот серый туман, который я видела в круглом шаре когда прилетела на ритуал был магия леоны и она хотела ее отбелить тоже каким-то «Запрещенным зельем, чтобы предстать перед будущим супругом идеальной во всех смыслах. Прекрасно. Она, значит, напортачила, а мне теперь отдувайся». Я думал, что ты говорила нам правду, дочка. Тихий, как мне показалось осуждающе проговорил отец девушки. Не ожидал от тебя такого. Теперь все три пары глаз снова были направлены на меня. А я? Нет, я не чувствовала себя виноватой». Это ведь не я лично обманула всех подряд, но волнение было и не маленькое, как и желание сбежать от этого абсурда, но я теперь по воле случая и нетерпения одного наглого лорда нахожусь в теле этой обманщицы. Поэтому выкручиваться придется, хочу я этого или нет. К тому же неизвестно на какое время я в нем застряла. Но и дело в том, что я не Леона, и магия, текущая теперь по ее телу, тоже принадлежит не ей, а мне. А цвет своей магии я прекрасно видела. Поэтому вы так уверены, лорд Дарган, что видели истинный цвет моей магии? Стараясь, чтобы голос не дрожал, спросила у мужчины. Абсолютно, ничуть не смутившись, ответил он. Я вызывал вашу душу и могу сказать, что ее цвет отнюдь не белый, как вы утверждали. Я усмехнулась, хотя мне с самого утра было не до смеха. А что вы будете делать, если ее цвет окажется другим? Если вы принимали сегодня зелье блате, то обман можно будет легко раскрыть, с ответил он. Достаточно проверить кровь. Согласна, обман раскрыть легко. соврала я так как понятия не имела, принимала ли Леона зелье и как это можно обнаружить. Но я сейчас спросила вас о другом. Что вы будете делать в этом случае? Странно, но никто из родителей девушки встревать в диалог не спешил. То ли они решили узнать, что именно я задумала, то ли хотели посмотреть, чем все закончится. я провел ритуал. холодно Ходнотый лорд, и прекрасно видел цвет вашей магии. И что бы я ни наблюдал сейчас, я этому не поверю, леди Лианэль. Так как прекрасно понимаю, на что вы готовы ради выгодного замужества. На что я готова? Да на все, лишь бы этого замужества не было. Допустим, И На основании своих наблюдений и проведенном запрещенном ритуале вы готовы разорвать со мной помолвку, так? Готовы прямо сейчас сказать, что отказываетесь и не претендуете на меня? Уж Лучше сразу рубить с плеча. Мне нужно стоять до конца. Я начал спеглянуться, как оболит грязью. Вы станете лугоней, и тогда у меня точно не будет шанса узнать больше о перемещении душ и возможности вернуться домой. Или чего хуже, узнать о светлом цвете моей магии заставит выйти из за этого наглеца и спрашивать ни о чем не будут. Сомневаюсь, что этот Дарган так просто откажется от светлой жены, кое я теперь являюсь. Но этого я категорически не хочу, особенно после сегодняшнего разговора и его ночной выходки. Похоже, что самого лорда интересует не Лионель, а чистота магии и её цвет, а вернее, свет. Так что ему будет абсолютно все равно на ком жениться, на Леоне или другой высокородной девушке, которая подойдет для него по всем параметрам. А ведь этот человек сначала мне действительно понравился. К чему вы клоните, миледи? холодно спросил мужчина. Хочу лишь получить от вас четкий ответ. Разрываете ли вы со мной помолвку? Казалось бы, простой вопрос, тем более мужчина прибыл сюда именно с этой целью бросить обманувшую его невесту. Но с ответом лорд не спешил. Вместо этого еще раз холодно, но столька интереса посмотрел на меня. Прошёлся взглядом по лицу, губам, декольте, словно заново оценивая. Хороша или не очень. Невесомо ласкал, словно проводил перышком. Вроде ничего неприлечивого, но мне показалось, что я сижу перед ним обнаженной, и от этого ощущения к щекам прилила кровь. Нет уж, теперь этот мужчина, не сможет спутать мои мысли. Только не после того, как прилёд обвинил меня во лжи. Пусть даже не конкретно меня, а девушку в теле, в которой я нахожусь. Вы так говорите, словно я действительно мог увидеть на ритуале не то, что должен был. Словно то, что я наблюдал именно там, было обманом, задумчиво проговорил мужчина, неотрывно смотря в мои глаза. В таком случае я согласен на официальный ритуал с проверкой крови на запрещенные зелья, присутствии ваших родителей и жреца храма Вартана, дабы понять, что вы меня не обманывали. После проверки крови вы пройдете повторный ритуал на определение цвета магии. Если на деле окажется, что ваша магия светлая, А то, что я увидел на ритуале обман, то обещаю выполнить договор и сделать вас своей супругой. Поэтому в данном случае помолвку я разрывать не буду. Вот как, тихо усмехнулась, поражаясь абсурдности ситуации. Получается, он, милостивый государь, позволяет мне, то есть своей потенциальной униженной невесте, разстелиться перед ним и доказать, какая я всё-таки хорошая, честная и чистая, в смысле с чистой белой магией. Прекрасно, просто прекрасно. Прямо вверх благородства. Мне, наверное, нужно было от счастья запрыгать. Может, его настоящая невеста и хватилась бы за такое щедрое предложение. Но вот беда. Я не Леона, поэтому унижаться и падать в ноги не собираюсь. Вы невероятно благородный лорд Дарган, так же тихо продолжила я, теперь уже открыто, не стесняясь, смотря в холодные синие глаза, которые теперь не казались такими красивыми, как изначально. «А ведь совсем недавно этот мужчина оказался мне привлекателем настолько, что я готова была согласиться на замужество, но вынуждена вас огорчить. Ваши предложения я принимать отказываюсь. На этих словах глаза мужчины опасно полыхнули синим заревом. Или мне это только показалось? Все же я с самого утра на нервах, ничего не ела, поэтому могли галлюцинации начаться. Хотя в этом абсурдном мире я уже ничему не удивлюсь. Даже если этот лорд драконом окажется или еще кем-то, отказываетесь. Переспросил он таким тоном, что по спине против воли побежали мурашки, только на этот раз от страха. Леона, если ты не обманывала лорда Даргана, то зачем отказываться? мешался отец. «Милая, ты ведь так хотела, прошептала леди Легрант. Может, настоящая Леона этого и хотела, настолько сильно, что пошла на риск и обман, но я точно не хочу. Мне нечего скрывать. и Ритуал проверки крови на принятие запрещенной зелий я пройду, но только без вас, лорд Дарган. Вас цвет моей магии теперь не касается, каким бы он ни был. И если вы не желаете разрывать со мной помолвку, то это сделаю я. Леона ахнула мама, а отец же шумно выдохнул, но промолчал. Я медленно встала, не сводя взгляда с лорда, который, видимо, никак не ожидал такого поворота событий. Не знаю, как бы поступила сама Леона, но я вытирать об себя ноги никому не позволю. Вы хорошо подумали, леди Ленгрант», — обманчиво ласко проговорил мужчина, не сводя с меня взгляда. Обратной дороги уже не будет. Я хорошо подумала, и своего решения не изменю, ответила ровно и решительно, удивив даже саму себя. А теперь не смей вас больше задерживать, лорд Дарган.